Самообладание Пенчу Гавиры особенно проявлялось именно в такие моменты. Стараясь успокоить стук крови в висках, он заставил себя проследить глазами за проезжавшим мимо автомобилем до самого угла, за которым тот исчез. Это заняло около десяти секунд. После этого Гавира поднял бровь. «Да ничего. По моим данным, он продолжает свое расследование. Для этого Рим и прислал его сюда». Это у меня под контролем. Лицо Мачуки выразило одобрение. Надеюсь, Пенчо. Надеюсь, что он у тебя тоже под контролем. С негромким довольным урчанием банкир поднес к губам чашку. Красивое местечко это Ла Альбаака. Он отпил еще глоток. Давненько я там не был. Макарена вернется ко мне. Обещаю вам. Банкир снова кивнул. «В общем-то, я назначил тебя вице-президентом, потому что ты женился на ней». «Я знаю», — через силу улыбнулся Гавира. «Я никогда не обольщался на этот счет». «Пойми меня», — повернулся к нему Мачука. «У тебя отличная голова». «Для Макарены не было лучшего будущего. Так я думал с самого начала». Его костлявая сухая рука невесомо легла на руку Гавиры, Насколько я понимаю, я оценю тебя, Пенчу. Может быть, ты лучший вариант для нашего банка. Но дело в том, что на банк сейчас мне наплевать. Он убрал руку и взглянул на Гавиру глаза в глаза. Пожалуй, что для меня имеет значение, так это твоя жена и ее мать. Гавира перевел взгляд на газетный киоск на углу. Временами он чувствовал себя как рыба в сети, безуспешно бьющаяся в поисках выхода. «Крутить педали», — повторил он про себя. «Раз уж ты оказался на велосипеде, то надо все время крутить педали, чтобы не упасть». Но ну, так позвольте мне сказать, что в этой церкви заключалось будущее их обеих». «Но прежде всего твое, Пенчо». Мачука метнул в него лукавый взгляд. «Ты пожертвовал бы этим проектом и операцией с Пуэрто-Тарго ради того, чтобы вернуть жену». Гавира помолчал, — Это был вопрос вопросов, и ему это было известно лучше, чем кому бы то ни было. Если я упущу этот случай, ответил он уклончиво, я потеряю все. Не все, только свой престиж и мою поддержку. Держа себя в руках, Гавира позволил себе улыбнуться. Вы ведь очень строгий, Дон Октавио. Возможно, глаза старика были устремлены на транспарант, висевший над улицей. Но я справедлив. Идея операции с церковью принадлежит тебе. И идея этого брака тоже, хотя я немного тебе помог». «Тогда я хотел бы задать вам один вопрос», — Гавера положил на стол руку, потом другую. «Почему бы вам не помочь мне сейчас, если вы уж так цените Макарену и ее мать? Вам достаточно было бы один раз поговорить с ними, чтобы убедить их трезво взглянуть на вещи?» Мачука очень медленно повернулся к нему. Его веки были опущены так, что глаз почти не было видно. «Может, да, а может и нет», — произнес он, когда Гавира уже ожидал ответа. «Но в таком случае, почему бы мне было не позволить Макарене выйти замуж за любого идиота? Не знаю, понимаешь ли ты, Пенчу? «Это как когда? У тебя есть лошадь, боксер или хороший петух?» Мне нравится видеть тебя в драке». И, не прибавив больше ни слова, подал знак секретарю, а уедиенция была окончена. Гавира поднялся, застегивая пиджак. Знаете что? Дон Октавио. Он надел итальянские темные очки и теперь стоял перед столом банкира, хладнокровный, безупречно одетый. «Иногда мне кажется, что вы не стремитесь к конкретному результату. Как будто где-то в глубине души «Вам все безразлично. Банк, макарена. Да и я сам». На противоположной стороне улицы появилась длинноногая девушка в коротенькой юбочке с ведром и мочалкой в руках и принялась мыть основание витрин магазина готового платья. Старик Мачука задумчиво следил за ее движениями. Наконец, очень спокойный, он повернулся к Гавире. Пенчо, Ты никогда не задавал себе вопроса, почему я прихожу сюда каждый день?» Удивленный Гавира уставился на него, не зная, что сказать. К чему это он клонит, проклятый старик? «Ну, дон Октавио, — неуверенно пробормотал он, — я вовсе не имел в виду, я хочу сказать...» Под опущенными веками банкира промелькнул сухой насмешливый блеск. «Однажды, очень много лет назад, я сидел на этом самом месте, А мимо прошла женщина. Мачука снова взглянул на девушку из магазина, как будто в этом давнем воспоминании жила она. «Очень красивая. Такая, что у меня просто дух захватило. Мы встретились глазами, она шла мимо, а я подумал, что должен встать, остановить ее. Но я этого не сделал. Перевесили социальные условности, мысли о том, что я достаточно известен в Севилье, В общем, я не подошел к ней, и она ушла. Я утешал себя мыслью, что еще увижу ее. Но она больше не проходила здесь. Никогда. Он поведал об этом без малейшего волнения, просто рассказал о факте. Канова с бумагами под мышкой уже приближался. Сухо, поклонившись Гавире, он уселся на стул, с которого тот только что встал. Мачука, откинувшись на плетеную спинку своего стула, наградил вице-президента Картухана еще одной холодной улыбкой. Я очень стар, Пенчу. На протяжении жизни мне приходилось одни битвы выигрывать, другие проигрывать, а теперь все битвы, даже те, что должны были стать моими, я считаю чужими. Он держал в своих худых, похожих на костлявые птичьи лапы руках документы, принесенные секретарем. Любопытство во мне гораздо сильнее, чем желание победить. Знаешь, бывает, что кто-нибудь засунет в одну банку скорпиона и паука и смотрит на них, понимаешь, не испытывая симпатии ни к одному из них. Он сосредоточился на документах и Гавира, пробормотав что-то на прощание. пошел вниз по улице к машине. На лбу у него залегла вертикальная складка. Плиты тротуара, казалось, качались у него под ногами. Перехиль, приглаживающий рукой прическу так, чтобы получше прикрыть плешь, увидев хозяина, спрятал глаза. Солнечный свет, даже отраженный от желто-белых стен больницы лос Венераблис, бил по глазам, как удар футбольного мяча. На противоположном тротуаре, под плакатом, извещающим о воскресной кариде на арене Маэстранса, двое белокожих туристов изнемогали от жары за столиком кафе. В зале касса Роман, куда не проникали этот свет и эта жара, ни в чем не уступающая жару огнедышащей печи, семён Наваха очистил креветку и, держа ее в руке, взглянул на Куарта. Группа информационных преступлений не располагает ничем, что могло бы быть полезным вам, то есть вообще ничем. Проговорив это, он съел креветку и запил ее хорошим глотком пива, от которого кружка наполовину опустела. В любое время суток он что-то ел, перекусывал, замаривал червячка и, Куарта, окинув взглядом невысокую тощую фигурку старшего следователя, подумал, «Интересно, куда он укладывает все это. Даже Магнум-357 так выпирал на этом тщедушном теле, что Навахо носил его в сумке через плечо, мавританской сумке из стесненной кожи с бахромой. От нее до сих пор пахло верблюдом, из которого ее сделали. Вместе с большими залысинами, косичкой на затылке, круглыми очками в стальной оправе и широкой цветастой рубашкой «Апаш» Эта сумка придавала Симеону Наваха весьма своеобразный вид, особенно рядом с высокой, худой, черной фигурой священника. «В наших архивах, — продолжал полицейский, — нет ничего о людях, которые вас интересуют. У нас есть зеленая молодежь, развлекающаяся разными компьютерными штучками. Есть куча людей, торгующих пиратскими копиями программ, и пара субъектов, обладающих определенным уровнем, которые время от времени совершают прогулки, куда не надо. Пару месяцев назад один из них сделал попытку добраться до текущих счетов Южного банка и перевести деньги на себя. Но того, о чем вы говорите, у нас нет.